Глава 49. «Что за херня?» — спрашивает Мирон. Оглядывается по сторонам, оценивает обстановку. Охуевает от того, насколько чётко этот клуб повторяет картель. «Макар постарался», — говорю. «Не нравится?» «Не понимаю, на кой хер он это затеял. Пойдём». Киваю, чтобы заходил первым. «Сегодня здесь тихо. Музыку никто не врубает, но атмосфера от этого не теряется». Полное погружение в другую реальность. Перенос на 10 лет назад. Поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж. Руслан. Мирон видит кровь на полу и тут же выхватывает пистолет. Это годами отработанный рефлекс. Мы с ним много дерьма разгребли. Одинаковые привычки выработались. Он оборачивается ко мне и, хоть вопрос не задаёт, без слов понимаю суть. «Иди», — киваю на закрытую дверь. Мирон мрачнеет. Ему явно не нравится багровый след на паркете, прямо перед этой самой дверью. Но останавливаться уже поздно. Он поворачивает ручку и проходит внутрь зала. Здесь казино. Бойня в картеле началась именно отсюда. Мирон застывает. Сжимает рукоять пистолета так, что пальцы белеют от напряга. Конечно, сегодня в комнате не настолько много трупов, как после той мясорубки, которая случилась в прошлом, но тоже хватает. «Банда шейха уничтожена. Я оставил в живых только бесполезных шестёрок. Они роли не играют. Зато все главари тут. И сам шейх, и сам шейх. Разговор у нас был короткий. Информации от них ноль. Ничего нового сказать не могли. Схемы, которые проворачивал шейх, я и без его признаний вскрыл. Компромат на своего хозяина он слить не мог. Не имел важной информации. Злобу я сдерживать не стал. Наоборот. Была потребность ярость выплеснуть. На полную. Только всё равно нихуя не отпустила. Не помогло. Да тут ничего уже не поможет. Приложила пиздец как. Сам виноват. Хуёво риски просчитал. Обрываю мысли. Не то время, не то место. Надо дело закончить. И убрать. Перед новым этапом. «Руслан, ты совсем берега потерял?» Заявляет Мирон. «Нельзя было трогать шейха. Мы же всё это обсуждали». Ты принял мои слова. А что теперь? Какого хрена ты натворил? Как нам выгребать? Разберёмся. Ебать, Рус, убирает пистолет. Я думал, ты расстанешься с этой девчонкой, и всё будет как раньше. Но нет. Хуй там. Стало хуже. Это полная дичь. Ты всю банду шейха здесь расписал. Рот закрой. Ты... Он видит мой взгляд и затыкается. Слишком много болтаешь, Мирон. Скалюсь а надо ответить на один простой вопрос. Он делает шаг назад и останавливается. «Сколько?» — спрашиваю. «Ты о чём? Сколько ты получил, когда предал меня?» «Рус, ты чего?» — издаёт нервный смешок. «Что за приколы? Просто деньгами взял? Или выбрал вариант покруче?» «Хуйня, да я бы никогда!» «Сколько, Мирон?» — он видит мои глаза. Понимает, что пиздеть бесполезно. Качает головой и делает отвлекающий жест — а сам пробует выхватить пистолет. Моя реакция оказывается быстрее. Одна пуля прошивает насквозь плечо. Две последующие бьют по коленям, заставляя Мирона рухнуть в лужу чужой крови, которая быстро смешивается с его собственной. Друг сгибается от боли. Стонет. Мой друг. Да. Тот, кто прошёл со мной путь от самого низа. Тот, кому я доверял настолько, что поручил приглядывать за моей женщиной. Ближе брата был. «Блядская крыса». Я мог раскусить его раньше, ещё когда киприот отказался говорить, пока Мирон рядом вертелся. Раптис отлично знал, что в моём окружении две крысы. Знал имена. Но я выхватил суть позже. После расправы над Эльдаром решил использовать старый трюк. Слил разные приказы насчёт шейха. Посмотрел, что именно к врагу утекло. Никто из ближнего круга не прокололся. Только Мирон. Та версия, которую ему выдал, стала известна Раптису. Поэтому, когда тот примчал в аэропорт и сказал, что нельзя убирать шейха, я получил ответ, кто второй предатель. Такого не ждал. До последнего не хотел верить, хотя чуял. Сопоставил слитую на меня базу, понял, что один Эльдар это бы не вывез. Размах слишком большой. А Мирон все дела вел со мной, всегда был в курсе. Сколько, рявкую. Хватаю Мирона за горло. Вздёргиваю на ноги. Вбиваю в стену. Удавлю падаль. Удавлю голыми руками. Твоё место... Цедит и кривится. Ты всё равно сдавать стал. Я бы лучше всем управлял. Ты как встретил эту проклятую девку, так и поплыл. Она тебя слабаком сделала. Бью его. Хотя знаю, что он только этого и добивается. Разозлить хочет, чтобы я быстрее с ним расправился. Не тянул. он зря старается. Получил то, чего заслужил. Тая не делает меня слабаком. Она даёт мне силу. На всё. Ради неё мир взорву и заново выстрою. Любую цель возьму. Предела нет. На пролом пройду. Вот только... Что, если она не простит? Раптис устраивает для меня встречу со своим боссом. Он в ярости, предупреждает Киприот. Убийство шейха нанесло его делам серьёзный урон. А пропавшую крысу он не жалеет? Мирон отработанный материал. Необходимые рычаги он предоставил. Никто не собирался использовать эту пешку в большой игре. Официальная версия — шейх пропал без вести. Как о главаре его банды. Их тела до сих пор не обнаружили. Но всем понятно, что искать там уже нечего. Они мертвы. «Прошу вас, не обостряйте конфликт», — заявляет Раптис. «Первое дело, которое вам поручат, будет пробным. Ничего особенного, хотя вопрос деликатный. «Вижу, он тебе всё доверяет, прищуриваюсь, изучая этого мутного уёбка. Ты знаешь ходы наперед. Он держит меня настолько крепко, что не видит смысла что-либо скрывать. И также точно он держит каждого, кого выбирает для своей команды. Вас, Дикого, любого из тех, на кого делает ставку. Охуеть, блядь. Это игра на долгую перспективу, господин чёрный. Вы понимаете, с кем теперь имеете дело? Быстро с ним разобраться не получится». «И ничего не попишешь, сука. Чем больше узнаю про ублюдка, которого нужно уничтожить, тем отчетливо я понимаю, как сильно увяз. Сколько времени уйдёт на расправу? Год, два, а может и все три? Я пару недель без стаи. Уже дурею. С каждым днём только сильнее кроет. Наблюдаю за ней. Осторожно. Даже своих людей подключить напрямую нельзя. Нахожу отдельного безопасника, который не вызовет ни у кого подозрений». Доверяю задачу ему. Блядь, я к своей женщине подойти не могу. Чтоб под удар не подставить. Пока буду разбираться с этим дерьмом, хуй знает, сколько лет пройдёт. Ещё этот грёбаный Андрей рядом крутится. Дружок её. Почуял удачный момент, вот и лезет. Он за руку её держит. Обнимает. Куртку ей свою на плечи набрасывает. Уёбок. Кости бы ему переломать за то, что просто дышит возле неё. Доберусь до ублюдка. Потом. Успею разобраться. Сейчас его трогать нельзя. Много левых глаз вокруг. Риск есть. Придётся выжидать. Я слишком далеко зашёл, чтобы так тупо спалиться. Только план перестаёт казаться удачным. Херово я всё рассчитал. Процесс затягивается. Тая. Я пожалела о своих словах, как только их сказал. Но отступать назад уже было поздно. Пошёл до конца. Видел боль в её глазах. Загибался сам. От злобы на себя от ярости, от бессилия. Тогда эта идея казалась единственным вариантом. Я не собирался жениться на Карине. Но договорный брак вписывался в расклад, где я восстановил общение со своей семьёй и никогда не заводил серьёзные отношения. Слишком много внимания приковано к Тае. Нужно было переломить всё, показать, что она для меня никто. Это удалось. А дальше? Мой главный враг не спешил ни подыхать, ни сдавать свои позиции на вершине. Такого высокопоставленного ублюдка простыми методами грохнуть нельзя. Вадим Воронцов. Тайный советник президента. Серый кардинал, который управляет на уровне, куда мне пока даже доступа не давалось. Отец знал Воронцова. Вёл некоторые дела по отмыву денег. Получал от него личные распоряжения. Огромный скачок в его карьере произошёл ровно 10 лет назад, когда в картеле перестреляли не только криминальных авторитетов, но и нескольких чиновников. Все нити вели к одному. Господин Чёрный. Воронцов улыбается, приглашая меня занять место в своём кабинете. Приятная встреча. Позади него стеллажи с книгами. Настоящая библиотека. Отмечаю детали механически. Понимаю, что любая мелочь может выстрелить в будущем. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим. Продолжает он, внимательно изучая меня. Недоразумение с Шехисламовым предлагаю забыть. «Недоразумение с шейх Исламовым предлагаю забыть, но это первый и последний раз, когда я сделаю исключение. Карт-бланш специально для вас». «Ебать, какая честь! Челюсти сводят от понимания, что я могу придушить этого уёбка одной рукой, но его охрана не позволит это сделать». «Я работаю один», — говорю. «Неужели господин Раптис не объяснил, что вам давно стоит пересмотреть свои взгляды?» Усмехается. «Вы поступали очень благоразумно в последнее время». Восстановили отношения с отцом, решили остепениться и выбрали достойную женщину. Это похвально, если не считать ваш недавний срыв. Глаза у него холодные, рыбьи. И что же это было? Усмешка слетает с его лица. Понимаю, шейх Исламов заслужил. Он доставил много неудобств и не только. Прямая угроза. Воронцов говорит о Тае. Шейх пошёл против меня. Держу эмоции под контролем. Такого никому и никогда не прощаю. «Однако порой вы делаете исключение», — сканирует взглядом, «спускаете весьма унизительные выпады». «Это о чём?» «Пощечина», — заключает он. «Одна из ваших девушек бурно отреагировала на известие про грядущую свадьбу». «Какой мужик будет женщине мстить?» — кривлюсь. «Это проверка». Воронцов молчит. «Оценивает мою реакцию на Таю. Ничего интересного не находит и решает перейти к сути». «Недостойный поступок, согласен», — кивает. «Собственно, по этой причине я бы и хотел попросить вас об одной деликатной услуге. Надо же, как он приказы оформляет. Ведь евато, как паук паутину плетёт. Услуга, блять, деликатная. Нужно присмотреть за девушкой», — продолжает Воронцов. позаботиться о её безопасности». Он кладёт на стол передо мной фотографию. «Любимая вашего врага», — прибавляет. «Впрочем, уверен, вы эту информацию уже знаете. Анжелика Калинина, женщина-резника» и одна из близких подруг моей Таи. Походу, Воронцов ещё одного игрока в свою команду присмотрел. Иначе бы подрезника не копал. «Боюсь, эта девушка в опасности», говорит Воронцов. «Её не так давно пытались убить. Поэтому присмотрите за ней, господин Чёрный. А обо всех странностях вокруг докладывайте мне напрямую. Ограничиваюсь кивком. Блядь, пора другой выход искать. Раз уничтожить Воронцова в ближайшее время нельзя, то надо достать на него убойный компромат». У этого уёбка козырей хватает. Мне тоже нужно раздобыть рычаги. Отплясывать по его указке не собираюсь. Времени и так дохуя теряю. Нужно возвращать мою таю.